Глава 12. x.com. Пало-Альто, 1999-2000 годы. Универсальный банк. Навестив Маска в начале 1999 года, его двоюродный брат Питер Райф застал его за книгами о банковской системе. «Я пытаюсь понять, куда податься дальше», — пояснил Маск. Опыт, полученный в Скоттио-банк, вселил в него уверенность, что в банковской отрасли назрел момент для перелома. В итоге, в марте 1999 года он при поддержке своего друга из банка Харриса Фрикера основал x.com. Теперь у Маска был выбор, о котором он говорил репортеру Сене. Наслаждаться жизнью как мультимиллионер или вложить все деньги в новые предприятия. Он распределил средства следующим образом. Инвестировал 12 миллионов долларов в x.com, а около 4 миллионов после уплаты налогов оставил на личные расходы. У него были большие планы на x.com. Он хотел создать универсальную платформу для всех финансовых нужд – банковских операций, цифровых покупок, чековых счетов, кредитных карт, инвестиций и кредитов. Транзакции должны были производиться мгновенно, без ожидания клиринга. Он понял, что деньги – это просто элементы базы данных – и хотела разработать способ надежной записи всех транзакций в реальном времени. «Если решить все проблемы, которые заставляют клиента выводить деньги из системы», — говорит он, «она станет точкой сосредоточения всех средств, и капитализация компании взлетит до нескольких триллионов долларов». Некоторые из его друзей сомневались, что открытый им онлайн-банк будет пользоваться доверием клиентов, учитывая, что назывался он почти как порносайт. Но Маску нравилось название «x.com». Оно было не хитрым, как Zip2, а простым и запоминающимся, и его легко было вводить в адресную строку. Кроме того, оно позволило ему обзавестись одним из самых крутых по тем временам электронных адресов и собака i-sobaka-x.com. Впоследствии буква «Х» стала главной в названиях его компании и даже в именах, которые он давал своим детям. Управленческий стиль маска не изменился со времен Zip2 и не изменится никогда. Он по-прежнему засиживался за кодом до поздней ночи, а днем вел себя грубо и отрешенно. И это вынудило его партнера Харриса и нескольких сотрудников потребовать, чтобы Маск ушел с поста генерального директора компании. В какой-то момент Маск ответил им, продемонстрировав, что неплохо знает самого себя. «Я по природе своей обсессивно-компульсивен», — написал он Фрикеру. «Мне важно побеждать, причем по-крупному. Одному Богу известно почему. Вероятно, виной всему какая-нибудь жуткая психоаналитическая черная дыра или короткое замыкание в нервной системе». Имея контрольный пакет акций, Маск одержал верх, и Фрикер уволился. Вместе с ним ушли и большинство сотрудников. Несмотря на эти перипетии, Маск убедил влиятельного директора Sequoia Capital Майкла Морица сделать крупное вложение в X.com. Затем Мориц заключил партнерство с банком Barclays и местным банком Колорадо, чтобы X.com могла предлагать боевые инвестиционные фонды иметь банковскую лицензию и подлежать страхованию Федеральной корпорации по страхованию вкладов – FDIC. В 28 лет Маск стал звездой стартапов. В статье «Илон Маск готов стать следующим ярким феноменом Кремниевой долины» в онлайн-журнале Cellon его назвали героем Кремниевой долины нашего времени. Следуя одной из своих управленческих тактик, и тогда, и позже Маск назначал безумные сроки и подталкивал коллег укладываться в них. Так он поступил и осенью 1999 года, когда объявил, что x.com станет доступна для клиентов в выходные после Дня Благодарения, чем, как выразился один из инженеров, подложил свинью всей команде. На протяжении нескольких недель перед дедлайном он каждый день, включая День Благодарения, сновал по офису, нервничая сам и нервируя всех остальных, и ночевал почти всегда под собственным столом. Одного из инженеров, который ушел домой в 2 часа ночи перед Днем Благодарения, Маск вызвал обратно в офис уже в 11 утра потому что другой инженер трудился всю ночь и работает уже не в полную силу. Такое поведение становилось источником драм и обид, но приносило успех. Когда в назначенные выходные продукт был представлен публике, все сотрудники компании пришли к стоящему неподалеку от офиса банкомату, и Маск вставил в него дебетовую карту x.com. Банкомат зажужжал и выдал деньги, и все возликовали. Полагая, что Маску необходимо взрослое руководство, в следующем месяце Морец убедил его уступить место генерального директора Биллу Харрису, который ранее возглавлял компанию Intuit. Как и ранее в «Зипту», Маск остался директором по продукту и председателем совета директоров, не растеряв своей бешеной энергии. После очередной встречи с инвесторами он спустился в кафетерии, где установил несколько автоматов с видеоиграми. «Несколько человек из наших играли с Илоном в Street Fighter», — говорит Ролов Бота, финансовый директор компании. Он весь вспотел, и видно было, что он прямо сгусток энергии и напряженности. Маск разрабатывал техники вирусного маркетинга, включая поощрения для пользователей, которые приводили друзей, и хотел, чтобы компания x.com стала не только банковским сервисом, но и социальной сетью. Как и Стив Джобс, он стремился к простоте при разработке пользовательского интерфейса. «Я точил пользовательский интерфейс таким образом, чтобы задействовать минимальное количество кликов для открытия счёта», — говорит он. Изначально пользователям предлагалось заполнять длинные анкеты, указывая свой номер социального страхования и домашний адрес. «Зачем нам это?» — спрашивал Маск. «Уберите!» Одним из важных маленьких прорывов стал отказ от использования имен пользователей, которые были заменены их электронными адресами. В число драйверов роста компании вошла функция, которую изначально считали пустяковой. Возможность отправлять деньги по электронной почте. Она приобрела огромную популярность, особенно на интернет-аукционе eBay где пользователи искали простой способ платить незнакомцам за покупки. Макс Левчин и Питер Тиль Изучая список новых пользователей, Маск зацепился взглядом за одно из имен. Питер Тиль. Это был один из основателей компании Confinity которая изначально находилась в том же здании, что и x.com, но затем переехала в соседнее. И Тиль, и его первый партнер Макс Левчин были столь же энергичны и настойчивы, как Маск, но при этом более дисциплинированы. Как и x.com, их компания предлагала услуги по переводу средств от пользователя к пользователю. Их продукт назывался PayPal. К началу 2000 года, когда уже появились первые признаки того, что интернет-пузырь начинает сдуваться, X.com и PayPal вступили в борьбу за привлечение новых клиентов. «Это было безумное соперничество, в котором мы оба предлагали сумасшедшие денежные бонусы за регистрацию и привлечение друзей», — говорит Тиль. Как впоследствии отметил Маск, Это была гонка, в которой мы смотрели, у кого раньше закончатся деньги. Маск участвовал в ней с увлеченностью настоящего геймера. Тиль, напротив, руководствовался холодным расчетом и минимизировал риски. Вскоре оба поняли, что сетевой эффект «кто первым станет больше, будет дальше расти быстрее», приведет к тому, что выжить сможет лишь одна компания из двух. И логично было произвести слияние, а не превращать конкуренцию в игру Mortal Kombat. Маск и его новый генеральный директор Билл Харрис назначили встречу с Тилем и Левчиным в отдельном зале греческого ресторана «Эве» в Пало-Альто. Стороны обменялись информацией о количестве пользователей своих платформ, причем Маск не обошелся без характерных для себя привлечений. Тель спросил, как он представляет себе условия слияния. «Нам достанется 90% объединенной компании, а вам 10%», — ответил Маск. Левчин не мог понять, как воспринимать его слова. Неужели он говорил серьезно? У них было почти одинаковое количество пользователей. Он напускал на себя предельно серьезный вид, но оказалось, что он говорит с иронией, вспоминает Левчин. Позже Маск признал, мы играли в игру. Когда представители PayPal вышли из ресторана, Левчин сказал Тилю, здесь нам ничего не светит. Давай забудем об этом. Тиль, однако, лучше чувствовал людей. Это только начало, — ответил он. С таким парнем, как Илон, нужно потерпеть. Они обхаживали друг друга весь январь 2000 года, из-за чего Маску даже пришлось отложить свой медовый месяц, — Джастин. Главный инвестор x.com Майкл Мориц устроил встречу двух лагерей в своем офисе на Сент-Хилл-Роуд. Маск подвез Тиля на своем Макларене. «И что умеет эта машина?» — спросил Тиль. «Смотри», — бросил Маск, выехал на полосу обгона и вдавил в пол педаль газа. Задняя ось сломалась и машину закрутила. Она ударилась об отбойник, и взлетела в воздух, как летающая тарелка. Корпус кое-где разорвался в клочья. Убежденный либертарианец Тиль не был пристегнут, но остался невредим и добрался до офиса секвоя на попутке. Маск тоже не пострадал, но задержался на полчаса, пока ждал эвакуатор, а затем пришел навстречу, так и не сказав Харрису, что случилось. Теперь он смеется и отвечает, «По крайней мере, это показало Питеру, что я не боюсь рисковать». «Да, я понял, что он немного чокнутый», — добавляет Тиль. Маск по-прежнему противился слиянию. Хотя обе компании имели около 200 тысяч пользователей, которые зарегистрировались на платформах, чтобы осуществлять электронные платежи на eBay, он полагал, что x.com стоит больше, поскольку предлагает более широкий спектр банковских услуг. Из-за этого он вступил в конфликт с Харрисом, который в какой-то момент даже пригрозил уйти в отставку, если Маск попытается сорвать переговоры о слиянии. Его уход стал бы катастрофой, — говорит Маск, — ведь мы пытались привлечь дополнительные финансирования на фоне ослабления интернет-рынка. Прорыв произошел, когда Маск сблизился с Тилем и Левчиным за обедом в итальянском ресторане Il Fornaio в Пало-Альто. Ожидание заказа за накрытым белой скатертью столом затянулось и Харис пошел на кухню выяснить, какие блюда исключить из счета. Маск, Тиль и Левчин переглянулись. «Этот невероятно коммуникабельный воротила вел себя как супермен, а мы трое были просто ботанами», — говорит Левчин. «Нас сплотило понимание, что никто из нас никогда не поступил бы, как Билл». Они согласились на слияние, по условиям которого x.com получала 55% объединенной компании, но вскоре после этого Маск чуть все не испортил, сказав Левчину, что это грабеж. Рассердившись, Левчин пригрозил отозвать сделку. Харис приехал к нему домой и помог разложить по местам постиранные вещи, пока Левчин успокаивался. Условия снова пересмотрели и договорились о разделе примерно 50 на 50 при сохранении x.com как юридического лица. В марте 2000 года сделка была заключена, и Маск, как крупнейший акционер, стал председателем Совета директоров. Через несколько недель Он объединился с Левчином, чтобы вытеснить Харриса, и вернул себе должность генерального директора. Взрослому руководству больше были не рады. PayPal Объединив электронные платежные системы, их вывели на рынок под брендом PayPal. Он стал главным продуктом компании, образованной в результате слияния, и продолжал стремительно расти. Но производство нишевых продуктов было у Маска не в чести. Он стремился к перестройке целых отраслей. В итоге он снова сосредоточился на своей изначальной цели по созданию социальной сети, которая перевернула бы банковскую сферу. «Мы должны понять, готовы ли ставить перед собой большие цели», — сказал он своим подчиненным. Кое-кто счел его подход неправильным. «У нас прекрасно шли дела на eBay», — говорит Рид Хоффман, один из первых сотрудников компании и будущий сооснователь LinkedIn. Макс и Питер считали, что нам стоит сосредоточиться на этом и стать лучшими в сфере обслуживания торговых организаций. Маск настаивал, что компания должна называться x.com, а название PayPal должно остаться лишь за одним из подконтрольных ей брендов. Он даже попытался переименовать платежную систему в xPayPal но встретил серьезное противодействие, особенно со стороны Левчина. PayPal уже завоевал репутацию как надежный товарищ, который помогал людям получать деньги. Опросы фокусных групп, однако, показывали, что название x.com, напротив, ассоциировалось с подозрительным сайтом, о котором не говорят в приличной компании. И все же Маск не уступал и по-прежнему стоит на своем. «Если вы хотите быть просто нишевой платежной системой, то название PayPal подходит лучше», — сказал он. «Но если вы хотите захватить власть над мировой финансовой системой, то лучше именоваться X». Вместе с Майклом Морритсом Маск отправился в Нью-Йорк, чтобы попытаться привлечь компанию Руди Джулиани срок которого на посту мэра города подходил к концу. Они предполагали, что он мог бы стать их политическим посредником и объяснить им все тонкости функционирования компании как банка. Но стоило им войти к нему в кабинет, как стало ясно, что ничего не получится. «Мы словно оказались в гостях у гангстера», — говорит Морец. «Его окружали...» туповатые и приближенные. Он понятия не имел, что происходит в Кремниевой долине. Но и он сам, и его приспешники были не прочь обогатиться. Они попросили 10% компании, и на этом встреча закончилась. «Этот тип живет на другой планете», — сказал Маск Морритсов. Маск... Перестроил компанию, ликвидировав отдельные инженерные подразделения. Он решил, что инженеры будут работать вместе с менеджерами по продукту. Такой же подход он затем использовал в Tesla, SpaceX и Twitter. Когда дизайном и разработкой продукта занимались разные отделы, система работала плохо. Дизайнеры должны были своими глазами видеть, когда их идеи оказываются слишком сложны в разработке. Кроме того, Маск придерживался принципа, который хорошо работал при постройке ракет, но плохо подходил для Twitter. Командами должны управлять инженеры, а не продакт-менеджеры. Армрестлинг с Левчиным Питер Тиль отошел от активного участия в управлении компанией, оставив на посту технического директора сооснователя Конфинити Макса Левчина, родившегося на Украине компьютерного гения, который не привлекал к себе внимания, но отличался невероятно острым умом. Предполагалось, что он станет противовесом Маску. Совсем скоро Левчин и Маск столкнулись на почве вопроса, который казался техническим, но был и философским. Какую операционную систему сделать главной? Microsoft Windows или Unix? Маск обожал Билла Гейтса, любил Windows NT и полагал, что Microsoft станет более надежным партнером. Левчин с командой были с ним категорически несогласны, считая Windows NT ненадежной, нестабильной и немодной системой. Его программисты предпочитали использовать различные операционные системы из семейства Unix, включая Solaris и Linux. Последнее имело открытый исходный код. Однажды, когда уже давно перевалила за полночь, Левчин в одиночестве работал в переговорной комнате, как вдруг туда вошел маск, настроенный продолжить спор. В конце концов, ты поймешь, что я прав, сказал он. Я знаю, чем закончится это кино. Нет, ты ошибаешься, бесстрастно ответил Левчин. У нас просто ничего не будет работать, если мы выберем Microsoft. Знаешь что? «Давай сюда руку», — предложил Маск. «Посмотрим, кто кого». Лев Чин справедливо подумал, что поединок по армрестлингу самый глупый способ разрешить спор о программном обеспечении. Кроме того, Маск был почти вдвое его больше. И все же осоловелый от долгой работы он согласился сразиться. Он вложил в руку всю силу, но быстро проиграл. На всякий случай отмечу, — сказал он, — что не собираюсь считать твою физическую силу аргументом в техническом споре. Рассмеявшись, Маск ответил, — Ага, понимаю. Но все-таки настоял на своем. Его команда инженеров целый год переписывала код, который Левчин создал под Юникс для Конфинити. Мы потеряли год на технические танцы с бубном хотя могли бы разрабатывать новые функции, говорит Левчин. Вдобавок, из-за переписывания кода компания не смогла вовремя среагировать на растущее количество мошеннических операций на платформе. Мы остались на коне по одной единственной причине. В тот период ни одна другая компания еще не получила финансирования. Левчин не понимал, что у Маска на уме. Неужели он и правда готов решать вопросы с помощью армрестлинга? Может, эти приступы маниакальной энергии, сопровождаемые чудаковатым юмором, часть его игры? Или же они просто говорят о его безумии? «Все, что он делает, не лишено иронии», — поясняет Левчин. Степень его ироничности часто возрастает до максимума, но никогда не опускается до нуля. Среди прочего, Маск был силен тем, что умел вводить других людей в свой ироничный круг, чтобы они понимали его шутки, доступные лишь избранным. Он палит из огнемета иронии и рождает чувство исключительности в каждом члене этого клуба Илона. Это, впрочем, не сработало с Левчином, который в силу собственной серьезности был неуязвим для пламени иронии. Он всегда замечал, когда Маск преувеличивает. В ходе слияния Маск упрямо утверждал, что у x.com почти в два раза больше пользователей, но Левчин выяснил реальные цифры у инженеров компании. Илон не просто преувеличил. Он все выдумал, — говорит он, — именно так поступил бы и его отец. И все же Маск давал Левчину и поводы для восхищения, например, демонстрируя свою осведомленность в различных вопросах. Однажды Левчин и его инженеры столкнулись со сложной проблемой, связанной с базой данных Oracle, которую они использовали. Маск заглянул к ним в кабинет и, хотя он и был специалистом по Windows, а не по Oracle, сразу понял контекст разговора, дал точный и детальный ответ и вышел, не ожидая подтверждения своих слов. Левчин с командой снова обратились к инструкциям Oracle и нашли то, о чем говорил Маск. «Мы все по очереди пробормотали. черт, он прав», — вспоминает Левчин. Илон порой несет какой-то бред, но время от времени удивляет тебя, зная больше твоего в твоей же сфере. Думаю, главным образом он мотивирует людей, именно показывая остроту своего ума, которые от него не ожидают, поскольку многие принимают его за растяпу и пустомелью.